И учитель говорит, начните сначала. У римского поэта Горация есть знаменитая строчка. Греция, взятая в плен, победителей диких пленила. Так оно и было. Рим правил, и часто правил круто, но во всем, что касалось наук и искусств, философии и красноречия, он был верным учеником Греции. Римских детей старались учить греческому языку раньше, чем родному латинскому. Римские юноши приезжали в запустелые, обедневшие Афины, брать уроки в Академии, Ликее, Эпикурейском саду и портике стоиков. Римские наместники, проезжая через Грецию в своей провинции, наносили визиты знаменитым греческим философам. Римский император Марк Аврелий сам написал книгу по философии и прекрасную книгу, и написал ее на греческом языке. Греция дала еще много и отличных писателей, и больших ученых, Но сейчас, прощаясь со свободной Грецией, хочется подумать не об этих великих людях, а о тех маленьких, из которых выходят великие. Заглянем в последний раз в греческую школу. Сейчас у нас к этому есть совсем особенный повод. Не только римляне учили греческий язык, грекам тоже приходилось учить латинский. Они делали это неохотно. Они гордились собственным языком. Они привыкли, что на всех окраинах мира варвары стараются говорить по-гречески, а не греки по-варварски. Недаром во всем множестве книг, оставшихся нам от античности, нет ни одного, скажем, греко-египетского или греко-скифского словаря. Но нужда есть нужда. И греческие мальчики стали учить латынь в школах, по таким же простеньким учебникам, по которым вы начинаете учить английский или немецкий. Учебники — недолговечные книги, вы сами знаете, как быстро они затрёпываются и погибают. До нас почти чудом сохранился один такой учебник. В два столбца — по-гречески и по-латыни. В нём выписаны нехитрые тексты, изречения, эзоповы басни, мифы, рассказ о Троянской войне и, самое интересное, «Школьный разговорник». Послушаем же эти коротенькие фразы, похожие на те, которые, конечно, приходилось сочинять и вам. До зари я пробудился от сна, поднялся с постели, сел, взял ремешки, сандалии, обулся. Попросил воды умыться, умываю сперва руки, потом лицо, умылся, вытерся, отдал полотенце, надел хитон на голое тело, подпоясался. Помазал голову маслом и причесался. Надел белый плащ. Вышел из спальни с дядькою и с нянькою поздороваться с отцом и матерью. Поздоровался с обоими и поцеловал их. А потом вышел из дому. Прихожу в школу, вошел, говорю «Здравствуй, учитель». И он меня тоже поцеловал и поздоровался. Раб мой дает мне таблички, пенал, грифель. Севши на место, провожу черту, стираю ее. Списываю с прописей, списав, показываю учителю. Он исправляет, зачеркивает. Приказывает мне читать. Потом приказывает передать другому. Я выучил слова. Я ответил. А теперь подиктуй мне. Товарищ мне диктует. И ты, говорит он. Я ему говорю «Ответь сначала слова», а он мне говорит «Ты что, не знаешь, что я их еще до тебя ответил?» Я говорю «Врешь, не ответил, не вру, но ну, если не врешь, то подиктую». Тем временем по приказу учителя малыши берутся за буквы и слоги, диктует им их один из старших, а остальные по порядку отвечают помощнику учителя, слова записывают стихи написали. И я кончил первым. Потом, когда мы сели, я учу правила грамматики. Меня вызывают читать. Я слышу, как другие пересказывают, излагают смысл, называют действующих лиц. Меня спросили по грамматике. Какое слово говоришь? Какая это часть речи? Я ответил: "Просклонял слова парадам, разделил стихи на стопы". Когда мы все это сделали, учитель отпустил нас на завтрак. Отпущенный прихожу я домой. Переодеваюсь. Беру белый хлеб, маслины, сыр, фиги, орехи, пью холодную воду. Позавтракав, опять прихожу в школу. Вижу, учитель читает. И учитель говорит. «Начните сначала».